ЭПИЛОГ Была половина девятого, а Ратмира всё не было. Рита уже съела пирожное, выпила одну чашку кофе и заказала вторую. Он не позвонил и даже не написал. Хотя зачем звонить, если вчера они обо всём договорились? Рита всё же набрала его номер, но телефон Ратмира оказался отключён. У Риты от нервов начало покалывать сердце, они м е л и пальцы рук. Не паниковать. Она пообещала себе подождать его до девяти. А потом, если Ратмир так и не появится, придётся одной бежать на электричку, а завтра рано утром возвращаться вместе с Лизой в Москву. Без нескольких минут девять Рита снова набрала номер Ратмира, но в ответ опять прозвучало автоматическое сообщение, что абонент недоступен. Что ж, наверняка он позже ей всё объяснит. Больше ждать она не могла. И так уже время позднее. Ездить по темноте в подмосковных электричках, а потом ловить такси, было страшновато. Нужно бежать. Пока Рита ждала счёт, зазвонил её мобильник, который она уже успела убрать в сумку. Слава богу, наверняка Ратмир. Но, взглянув на экран, Рита с удивлением увидела высветившееся имя Руслана. Этот-то зачем звонит ей так поздно? «Руслан Валидович?» «Рита». то, на котором было произнесено это «Рита», у неё остановилось сердце, и всё поплыло перед глазами. Рита. Ратмир разбился. Продолжение следует. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2022 году. Читала Наталья Штин.